Глава 10, То есть сквозь зубы выдавил Рафаэль Сантан. Звук его голоса прозвучал жестче металла. Хотелось вжать голову в плечи. Наверное, по наивности я надеялась, что майор Мак предъявит претензии Айсу. Все-таки из двух провинившихся мужчина он. Но мои шовинистские надежды не оправдались. Синеглазый ястреб буквально впился в меня взглядом, и я поняла, выволочка полагается мне. Опять. Э, -Э, -э... проблеила я, хаотично перебирая слова в голове и пытаясь придумать, чем можно оправдаться в такой ситуации. Обычно начальство в детском саду вызывало меня только для выдачи очередной похвальной грамоты за безупречную работу. А это второе распекание за пару дней. Да уж, к такому я не привыкла. Итак, требовательно произнес майор Мак, продолжая смотреть на меня. Решила импровизировать в надежде выкрутиться и на ходу что-нибудь придумать, но только открыла рот, в разговор вступил Айс. «Лорд-майор Мак», — начал он, — «дело в том, что...» Рафаэль договорить ему не дал. «Я говорю не с тобой, Мак-инспектор Тариан, а со старшей в твоей группе и той, кто должен был сообщить о второй встрече с огненным троллем. Возможно, если бы она выполнила свою работу, как полагается...» И как она делала всегда? Встречи с големом не случилось бы?» В голосе Рафаэля Сантана сквозило разочарование, перемешанное с гневом, глаза продолжали полыхать синевой, а мне стало до жути холодно. Возможно, это эффект его магии, а может, я просто боюсь этого синеглазого ястреба, особенно когда он вот так впивается в меня. Я бросила умоляющий взгляд на блондина, по иронии судьбы он снова единственный, кто может как-то помочь». и он не сдавался. «Понимаю», — произнес он, — рискуя за неповиновение получить взбучку от начальника. «Но все не совсем так». «Да?» — рявкнул майор Мак. «А как?» «Это я, моя ответственность», сообщил Айс, и под напряженный и требовательный взгляд к Сантана он был вынужден рассказать про нападение в доме его тетки. Пока он это делал, Рафаэль смотрел внимательно, время от времени переводя взгляд на меня. когда рассказ дошел до момента, где Айс собрался привести колдуна для создания магического барьера, тот вскинул ладони и прервал его. «Так, минуту», — сказал Рафаэль, — «я одного не пойму. Почему Ириана оказалась у тебя дома?» Мы с Айсом переглянулись. Несложно догадаться, как выглядел его рассказ и мое присутствие среди ночи у Айса дома. И почему-то мысль, что Рафаэль Ксантан может подумать что-то не то... вызвала во мне смущение и паники не меньше, чем угроза быть раскрытой. Но хуже всего, что найти нужных слов все еще не могу. Да и как, если о мире толком ничего не знаю? Но Айс снова пришел на помощь. «Мы боялись повторения», — сообщил он, — «что вообще-то ложью не было. Оставлять Риану одну в такой ситуации было непрофессионально, и этика мага не позволяла. Тем не менее...» «Твоих профессионализма и этики не хватило, чтобы сообщить обо всем мне», — резко заметил Рафаэль. «Мы надеялись обойтись собственными силами, а теперь, когда я привезу колдуна в поместье тетушки...» «Да, конечно», — прыснул Рафаэль к Сантан, «так что мне стало совсем не по себе». «Думаешь, после всего, что вы мне тут рассказали, я позволю одному из самых ценных маг-инспекторов магистрариума подвергаться опасности?» «Мы в который раз с Айсом переглянулись». Эти переглядки с ним уже даже стали какими-то привычными. Со стороны, наверное, действительно кажется, что у нас с ним что-то есть. И Рафаэль Ксантан, очевидно, так и решил. В очередной раз эта мысль заставила щеки потеплеть. «Странно, какое мне вообще дело, что думает майор Мак?» «Что вы хотите сказать?» — опасливо уточнил Айс. И я вся напряглась, превратившись в слух. «Что колдуна вызывать не придется?» «Теперь уже я теряла нить его логики». «Эм, почему?» Синеглазый ястреб закатил глаза и сказал. «Разумеется, потому что теперь ты переходишь под мою защиту». От его интонации по спине пробежала прохладная волна мурашек и защекотала поясницу. «И это означает...» Начала я фразу, намекая на то, чтобы закончил ее он. «Что до выяснения обстоятельств ты будешь жить у меня», сказал Рафаэль сухо. «Мой дом имеет три круга защиты». Есть свои отряды магической гвардии, и чтобы пробраться в него, надо очень постараться. Мне не нужно было смотреть на Айса, чтобы понять, как он запаниковал, потому что у меня самое сердце упало в пятки. Рафаэль Ксантан хочет, чтобы я жила у него дома? Не знаю, что меня пугало больше. Угроза раскрытия или сам факт того, что этот синеглазый ястреб будет постоянный совсем рядом, ведь в его присутствии я чувствую себя полной дурой, теряю мысли и вообще совершаю какие-то глупые ошибки. Едва оправившись от первого шока, Айс прокашлялся и произнес. «Лорд-майор Мак, может, все-таки...» Но тот резко оборвал. «Не обсуждается». И в этот момент я поняла. От Рафаэля мне не скрыться. Очередное, что насторожило Рафаэля в поведении Ирианны, это то, как она отреагировала на новости о совместном задании. Обычно она всегда крайне воодушевлялась и разве что на одной ноге от радости не прыгала. В этот же раз ее реакция оказалась более чем прохладной. Впрочем, подумал Рафаэль, даже неутомимая Ирианна может быть напугана. В конце концов, за ней гоняется целая толпа огненных троллей, а она, какой бы храброй и смелой ни была, все-таки женщина». Тем не менее, что-то в ней казалось другим. Когда они с Айсом перевернули дилижанс в нормальное положение и приморозили штыри в дверях, чтобы не скрипело во время движения, и ехали обратно, Рафаэль изучал обоих. Что их связывает? Нет, понятно, Айс и Риана — давние коллеги, и, насколько майор Мак помнил, ничего другого между ними не происходило. Но что, если все изменилось? Почему-то мысль, что Ириана и Айс стариан могут быть любовниками, вызвала в Рафаэле такой прилив гнева, что он сам не понял его источника. Но пальцы закололо льдом, а в глазах защипала атыния. Он ревнует? Глупее и бестолковее он придумать ничего не мог. С какой стати вдруг? Он знает Риану около шести лет, и никаких чувств прежде, кроме профессиональных, она у него не вызывала. Но что изменилось? На него напало юношеское помутнение? Или это осеннее обострение чувств? Но обычно он спокойно обходился походами в чародейские клубы, Теперь же Ириана Шайн, зеленоглазая Лордин, маг-инспектор третьего ранга, и идет у него из головы. Причем думает он совсем не о работе. И сейчас, когда она сидит перед ним, милая, напряженная, совсем не похожая на привычную Ирианну, в нем борются два противоречивых желания. Вышвырнуть Айса из дилижанса прямо на ходу и накинуться на нее, или же прижать к себе эту внезапно женственную обворожительную малышку. Айса, впрочем, все равно из дилижанса выкинуть. — Что с тобой, Рафаэль? — спрашивал он себя мысленно. — Откуда эта неожиданная тяга к подчиненной? Дело в нем? Или в ней? Или в обоих? Может, это как-то связано с пророчеством демоница? Интуитивно Рафаэль чувствовал, связь есть, но на этом пока мысли останавливались. — Тариан, — обратился он к кайсу поедешь в магистрариум, напишешь отчет о случившемся, дождешься баскета и примешь материалы, все как положено, понял? Айс растерялся и встревожился. «Да», — поспешно согласился он, — «Айрианна». «Айрианна поедет со мной». Если дом тетушки Айса Тариана был большим и впечатляющим, то Жильёра Фаэлек Сантана смело можно назвать дворцом. Может, и не в привычном понимании, Неверсаль, конечно, я видела его на фото, но благородной роскоши и богатства здесь достаточно. После того, как Айса с недовольным и встревоженным лицом высадили возле магистрариума, В дилижансе мы ехали еще минут двадцать, причем молча. А о чем я могла говорить с майор-магом, который сверлит меня синими глазами и явно что-то подозревает? Ведь любое мое слово — очередной повод засомневаться. Поэтому, когда дилижанс остановился возле массивных решетчатых ворот, мы все так же молчали. Как и когда он плыл над дорогой из мелкой ракушки, пока я упорно таращилась в окно. Только бы не на рафа сантана. Это действительно отвлекало? Двор, или, наверное, лучше сказать, угодья майор-мага оказались огромными. Сады, фонтаны, какие-то луга. Может, он тут на лошадях разъезжает? Но выразить своего восторга тоже не могла. Вдруг Ириана уже здесь бывала, и я своими вопросами только усилю подозрительность к Сантана. В конце концов, когда дилижанс остановился у широкого крыльца, на котором, кстати, ждал швейцар во фраке с подносом с водой, я все еще молчала. Позволив майор-магу помочь мне вылезти из салона, я поспешила отшагнуть от него. Слишком уж сильное ощущение он вызывает. Швейцар тем временем поклонился одной лишь головой и предложил. «Воды для вас и вашей спутницы, лорд Ксантан». Прозвучало это вроде благородно, но почему-то упоминание спутницы меня смутило. Рафаэль покачал головой, ответив за меня в том числе. «Спасибо, Альфир. Лучше сразу подготовь обед и комнату для гостей». Это Ириана Шайн, моя подчиненная. Она некоторое время поживет у меня. Швейцар Альфир кивнул, на меня взглянул лишь вскользь, но мне почему-то показалось, свои выводы сделал быстро. И что это за выводы? Попробуй разобрать. — Как будет угодно лорду, — кивая сообщил он. — Предпочтете какую-то конкретную комнату? Рафаэль Ксантан покосился на меня, затем, будто спохватившись, резко перевел взгляд на... заплетенные плющом окна второго этажа поместья. «Голубую комнату!» — коротко приказал он. Швейцар Альфир хмыкнул с едва заметной ухмылкой, но больше ничего не сказал. Только в очередной раз поклонился и поспешил удалиться вместе с подносом. Молчание стало невыносимым и, наверное, слишком подозрительным. Поэтому, когда майор Мак повел меня к дверям, я попыталась начать разговор. «Давно он у вас работает?» Спросила я, молясь, чтобы вопрос не звучал странно. Мало ли, вдруг я уже знакома с этим Альфиром. К счастью, Рафаэль просто кивнул. С самого начала его семья традиционно служила моей семье, так что поколения дворецких и эксантанов всегда шли рука об руку. Говорил он это с достоинством, а я сделала мысленную пометку, что этот Альфир не швейцар, а дворецкий. «А есть здесь?» — хотела продолжить опрос я, Но дар речи пропал, потому что Ксантан открыл передо мной дверь, и я обалдела от шикарного зала, в котором мы оказались. Серебристо-синяя лепнина, подсвечники, глянцевый пол голубого цвета, больше похожий на застывшую зимой реку, какие-то диванчики возле стен, кофейные столики. Очевидно, это вроде гостиной. А в середине широкая лестница с темно-синим ковром. Чуть выше она раздваивается, уходя по обе стороны. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. Кажется, Рафаэль это порадовало. Краем глаза успела заметить подобие улыбки на его губах. Но обрадовало меня другое. Если мое удивление его не смущает, значит, Рианна здесь не была. Даже захотелось выдохнуть, но сдержалась. Это было бы слишком подозрительно. «Этому поместью больше тысячи лет», — не без гордости сказал Рафаэль. «Он переходил в нашей семье от поколения к поколению». «Как он так хорошо сохранился?» — не поверила я. Майор Мак хмыкнул. «Магия!» «А, ну да!» Я бы с удовольствием поглазела на всю эту красоту, но Рафаэль указал куда-то в угол, на высокую синюю дверь. «Пока Эльфир занимается обедом и подготовкой твоей комнаты», — сказал он, — «у нас есть время поработать». Не знаю почему, но прозвучало это многозначительно, а я в который раз ощутила мурашки. Рафаэль Ксантан так ничего и не сказал больше по поводу огненных троллей, зато всю дорогу на меня таращился». Что это может означать? И как мне себя вести теперь, особенно когда он зовет меня... Куда? Что там за дверью? Эм...» — протянула я, борясь с желанием попятиться обратно к выходу. «Может, все же сначала поесть?» «Поедим!» — кивая согласился майор Мак. «Позже. А сейчас есть кое-что, что стоит обсудить». Сердце мое упало в район пяток, а майор Мак двинулся к двери, приглашая следовать за ним. «Отказываться глупо!» «Да что я могу? Не буду же кричать и устраивать сцену!» Пришлось подчиниться. За дверью оказался просторный, но уютный кабинет с мебелью из синего дерева, большим окном, массивным столом и шкафом с флиантами. На противоположной стене камин, а возле него обитый синим бархатом диван. Растерянная и оробевшая я застыла на входе, а Рафаэль с хозяйским, при этом достойным видом, прошел к столу и опустился на стул». — Долго будешь стоять в проходе? — спросил он, подняв на меня взгляд. Его глаза снова начали меня пригвождать к полу. Не знаю, как справилась с оцепенением, но смогла ответить. Э — «Э, а куда мне? — Сюда, — сказал майор Мак, указывая взглядом на пустой пол перед столом. Я непонимающе вытаращилась, но в следующий момент из пола вытянулся ледяной овал, а еще через пару мгновений он превратился в прозрачное кресло. Откуда-то из-за стола выпорхнула накидка с толстенным ворсом и опустилась поверх него. На мой обалдевший взгляд Рафаэль ответил, чтобы сидеть было не холодно. Спасибо, только и смогла проговорить я. Аксантан отозвался. Не за что, Ирианна, хватит там стоять, подойди уже. Не знаю, что меня напугало больше, его взгляд или его тон, но с места не сдвинулась. Кажется, майор Мага это удивила. он откинулся на спинку стула, а от следующего его вопроса у меня задрожали коленки. — Слушай, что с тобой? — спросил он. — Что отвечать, куда бежать, как себя вести? А если рядом нет, никто не подскажет. Блин, придется выкручиваться собственными силами. Впрочем, как и всегда. Я приосанилась для вида и постаралась, чтобы голос звучал уверенно. — В каком смысле? Рафаэль немного сдвинул плечами. — Если честно, не знаю, но ты какая-то странная. «Понимаю, три нападения за несколько дней любого выбьет из колеи, но у меня ощущение, что напряжена ты не только ими». «Что сказать, он же как в воду глядит, напряжена и еще как, особенно когда он рядом». Ну, ответила все так же нарочито уверенно. «Просто устала. Давайте лучше эм, займемся делом». Хотелось, чтобы слова убедили его в моей боевой готовности, но прозвучало это слишком двусмысленно. Мои щеки потеплели, Я покашляла и проговорила торопливо, и, глядя в окно, на раскидистое дерево с голубыми листьями. «В моей голове это выглядело лучше!» Лорд Ксантан чему-то усмехнулся. «Не сомневаюсь!» Теперь уже его реплики казались мне неоднозначными, и эта неоднозначность все больше заставляла меня краснеть и чувствовать неловкость. Единственное, что, на мой взгляд, могло спасти ситуацию, — это действительно погрузиться в работу. «Что я и предложила!» решительно шагнув к ледяному креслу с пушистой накидкой. «Лорд Ксантан, у нас же много работы, верно?» — произнесла я, умащиваясь на неожиданно удобное сиденье. «Давайте не терять времени!» В воздухе снова запахло двусмысленностью, но я сделала вид, что не заметила его заинтересованного взгляда и потянулась к каким-то свиткам на столе. «Ну, что тут?» Пара секунд Рафаэль смотрел на меня испытующе, но потом кивнул. Свитки от баскета по делу драконьего артефакта. «Вот ими и займемся», — с энтузиазмом сообщила я и принялась раскручивать первые попавшиеся. Это оказались какие-то выписки по хранению артефактов драконьего дома. Списки были такими огромными, что мы потратили несколько часов на сверку того, кто и когда к ним прикасался. К счастью, подписи каждого слуги драконьего дома имеют персональный отпечаток ауры. Лорд Ксантан сказал, что эта дополнительная безопасность должно помогать от похищений хозяйского имущества. «Не очень-то она и помогла», – заметила я, перекладывая очередной свиток в кучу уже проверенных. «В том-то и дело», – согласился майор Мак. «Система контроля ауры довольно проста, при этом эффективна. Значит, тот, кто унес артефакт, либо очень хорошо ее скрывал, либо не имел ее вовсе. И то, и другое довольно сложно и маловероятно». «Почему?» «Потому что сокрытие ауры требует очень много магии», — стал пояснять лорд Ксантан. «Но такое способны лишь маги первого ранга, причем королевских кровей. Не уверен, что королевская особа снизошла бы до посещения драконьего дома ради артефакта, пусть редкого и ценного. Я старалась не отрывать взгляд от пергамента, пока сидим мы каким-то образом умудрились перейти на диван вместе с охапкой магических свитков, и теперь майор Маг так близко, что чувствую тепло его тела, Хотя, наверное, от него должно веять холодом. Он ведь мак льда. Кто их разберет? А если похититель не имеет ауры?» Вернулась ко второму предположению я и мысленно приказала себе сосредоточиться исключительно на деле, а не на том, как притягательно, терпко пахнет мой начальник. Он пошевелился рядом, как бы невзначай коснувшись рукавом моего локтя, и тоже взялся за новый свиток. «Это еще менее вероятно!» сообщил он немного приглушенным голосом. «Почти все в мире имеет ауру. Разве что какие-нибудь очень плотные создания, плотнее големов. Но и у них аура, хоть и жидкая, но есть». Смысл его слов про големов и ауру доходили до меня с трудом. Все перебивал его запах и тепло. И то, что он снова будто ненароком, прикоснулся к моему локтю, теперь уже чуть выше. Что он делает? Почему вообще привез меня сюда? Разве не мог поместить под защиту, не знаю, где-нибудь в магистрариуме? Не знаю, откуда во мне взялась эта смелость, наверное, привычки прежней хозяйки тела сказались, но я вдруг повернулась к нему. Лорд Ксантан будто этого ожидал и тоже оказался развернут. Мы застыли лицом к лицу на расстоянии сантиметров двадцать. Сердце мое пропустило удар, а потом пустилось в бег. Я слишком близко, слишком прямо смотрю на майор мага, И что самое безумное, он точно так же смотрит на меня. Что происходит? Я же не могла воспылать какими-то чувствами к магу, которого знаю без году несколько дней. А он? Он почему такой? Чувствуя, что если не решусь сейчас, то силы точно покинут меня. Я собралась с духом и, прочистив горло, спросила: Лорд Ксантан, почему вы привезли меня к себе? Голос получился хриплым и зажатым. Майор Маг молчал, продолжая изучать меня. пиваться своими синими ястребиными глазами. Мне казалось, он проникает в меня, в голову, под кожу, в самую душу. И мурашки по телу носились уже не с муравья, а с целого жука. Что он делает? Что я делаю? — Лорд Ксантан! — почти шепотом повторила я. Не знаю, чем бы кончилось дело, но в дверь кабинета постучали. Донесся голос Эльфира. — Лорд Ксантан, обед готов. Точнее, он был готов еще в обед. — но, коль скоро вы задержались, осмелюсь предложить вам ужин. Комната для вашей гости также готова». Борясь с гипнотическим взглядом синеглазого ястреба, я смогла повернуть голову к окну, за которым уже стемнело. «Вечер? Уже вечер? Мы просидели здесь весь день?» Возможно, наши гляделки превратились бы во что-то, о чем я даже подумать не могу. Но момент был нарушен, и я даже не знала, радоваться этому или нет, потому что этот властный и отстраненный мужчина – «Вызывал во мне нечто такое, чему даже определение дать не могу». «Мы засиделись», — наконец прервал лорд Ксантан затянувшееся молчание, от которого, мне кажется, искрится воздух. «Да, кажется», — торопливо согласилась я. «Поужинаем?» — не сводя с меня глаз, сказал он. «Потом покажу тебе твою спальню».